А тот Будулай, который с орденами, отвечает милиционеру, — отстань. Если тебе нужны мои документы, то ищи их в блиндаже на острове. Две красные рубашки уже проплывают мимо друг друга так близко, что до последнего слова слышно, как люди говорят на обоих паромах по-цыгански и по-русски. «Теперь надо в Казахстан подаваться». Там еще есть кони. Думали, после войны спокойно заживем, а она как сдвинула людей с места, так и кружатся они по земле. Кто ищет мать, кто мужа, а кто и самого себя никак не может найти. Два красных пятна, наплывая одно на другое посредине дона, превращаются в одно сплошное, и опять расходятся каждый к своему берегу. «Подожди — Подожди! — кричит Будулай одному и другому. — Подожди! — За кем-то ты гоняешься? — насмешливо спрашивает над ним голос Михаила Солдатова. Открыв глаза, Будулай вдруг садится на диване, приближая лицо к Михаилу, и совсем отчетливо спрашивает у него. — А на Дону много островов? Зрачки у него блестят. Михаилу не нравится этот тревожный тяжелый блеск. — Почти у каждой станицы, — с удивлением отвечает он. — А какой тебе нужен? — В сорок втором году, — медленно говорит Будулай, — Когда мы отходили за Дон, наш взвод с острова у станицы Раздорской, — подсказывает Михаил. Будулай проводит ладонью по лбу, как будто смахивая паутинку. Я тогда не успел узнать. — Там недалеко цыганку танк раздавил, — осторожно напоминает Михаил. Но будулай отчужденно взглядывает на него ты меня перебил он снова проводит ладонью по лбу ты говорил что ваш взвод Да, обратно подхватывает будулай переправу племенных табунов через дон прикрывал три дня мы под минометным и пулеметным огнем все склоны держали голос у него Становится виноватым, но из всего взвода только мне одному удалось выплыть. Какая-то умная лошадь, когда меня ранила, ко мне подвернула. Михаил решается повторить. После войны у станицы Раздорской цыганская могила была. «Я там никогда не был», — спокойно отвечает Будулай. При этом ничто не вздрагивает у него В изможденном болезнью лице глаза смотрят на Михаила сквозь стеклянную пленку. Михаил сам ужасается своей догадке. Он, кажется, помнит только то, что было с ним на войне. — Что-то твоего Егора давно не видать, — осведомлялась Макарьевна у Шелоро. — Опять где-нибудь рыщет. — Нет, он теперь на отделении, при табуне, — отвечала Шелоро. — И не проведывает тебя. Вот уже третья неделя проходит. Смотри, как бы он там себе тоже какую-нибудь казачку не завел. Шелоро уверенно улыбалась. — Пускай бабушка заводит. Надо с голодными делиться. — Зря ты так надеешься на него, как будто он хуже других мужчин. Шеллоро продолжала улыбаться. Сама мысль, что с ее Егором может случиться что-нибудь подобное, тешила ее. «Заведет по этому холодному времени, так значит меньше в своем вагончике на отделении кизяков сожжет». Макаревна обижалась. «Ты что же, в нашей местности считаешь себя красавицей из всех?» Шеллоро поводила плечами. Напрасно вы, бабушка, беспокоитесь, как будто у нас с вами никаких других дел нет. Странные вы, цыгане люди. Ему можно тебя к каждому пеньку ревновать, а ты не имеешь права. И на это у Шелоро был ответ.